что улечить, отделить этот мусор, а его 99,9% сложно. Я вообще не понимаю, как раньше без специальной аппаратуры, видеокамер, инфракрасных датчиков изучали феноменов. Сейчас, когда ученые обзавелись такой техникой, их число резко поубавилось. Мы создали службу и несколько лет гонялись за полтергейстами. Результат — либо мошенничество, либо психические отклонения. Выдал секрет, уже пять лет охочусь за уником, хотя бы близко напоминающим тех, о которых ходят легенды, пока безрезультатно. Примечание. отсутствием результатов и стало причиной того, что в Соединенных Штатах Америки, Японии и некоторых других странах финансирование парапсихологии со стороны государства и частных фирм Практически прекращено. Меньшее стало подобных исследовательских групп и в России. Тем не менее, увлечение учеными парапсихологией не прошло зря. Благодаря ему, например, появилась энцефалография. И если человек, профессионально занимающийся поиском феноменов, утверждает, что вот уже пять лет не может их найти, это говорит о многом. Прежде всего, это еще одно свидетельство того, что удивительные способности большинства известных в нашей стране экстрасенсов, магов, колдунов, телепатов и прочей подобной публики, Ничто иное, как миф. Как ни печально, но история парапсихологии во многом представляет собой историю мошенничества. Вот лишь несколько примеров чудесных способностей феноменов и доверчивости ученых, их изучавших. мыслей В конце XIX века умением читать мысли прославился некто Смит. Феноменом заинтересовались представители научного сообщества. Было проведено множество экспериментов, в ходе которых ученые, очень авторитетные в стране физики и философы, находились в комнате, где журналист Блэкберн концентрировался на передаче рисунка, числа, образа своему напарнику Смиту, плотно завернутому в одеяло. Для чистоты опыта уши Смита были заткнуты и глаза завязаны. Результаты были столь удивительными, что ученые не сомневались, телепатия существует. И только через 30 лет, на старости лет похоронил всех своих друзей и соратников, Лэгберн, на страницах английской газеты подробно поведал общественности, как он с напарником с помощью сигналов для обмена информацией дурачил высоколобых чудаков. О технологии производства телепатического чуда в своих работах подробно рассказал Известный русский невропатолог и гипнолог профессор Петр Павлович Подъепольский.